шепчущие рога Джилунь. Ночь над восточными склонами была тиха, как затянутая вуаль старинной книги, которую никто не открывал веками. Не было ветра, не шумела листва, даже духи гор казались смолкшими, будто сам мир затаил дыхание в предчувствии чего-то древнего и немыслимого. Под слоем пепельных облаков среди поросших мхом каменных колец лежал запечатанный алтарь, упрятанный в складке забытых гор. Множество печатей – старых, новых, варварских, сехтанских, алхимических и даже нанесенных кровью давно исчезнувших богов – скувывали пространство, формируя слоистую вязь из рун, узлов, времени и боли. Они пульсировали в унисон, как нервная ткань спящего зверя, каждый миг балансируя между сном и ужасом пробуждения. И вот первая капля. На изогнутом роге, кому-то, возможно, напоминающем бивень слона, торчащем из самой сердцевины древнего замкнутого круга, медленно, но неумолимо выступила вязкая, густая капля чернильной субстанции. Она переливалась тусклым фиолетовым светом. В ее глубине прятались символы смысла отголоски непроизнесенных мыслей. Этот процесс формирования капли занимал сотни лет, но вот пришло время. Капля дрогнула и упала. Пол под алтарем, веками немой, резко вздрогнул, словно получил известие из глубин мира. Тонкие линии привычных печатей начали медленно отслаиваться, как мертвая кожа с тела, что больше не желает быть мертвым. Равнодушные к большинству форм магии эти узоры начали исчезать сами собой, не горя, не вспыхивая, а растворяясь в густом липком ощущении взгляда, обращенного внутрь тебя самого. Ведь пробуждение того, кого они так долго удерживали, все-таки началось. Внутри запечатанного зала, будто за тысячу занавесей, начала дрожать тень, но не как дрожит зверь, пробуждаясь ото сна, а как дрожит мысль, зреющая в уме мудреца, плавно, осознанно, холодно. Медленно, почти неощутимо, древние стены начали думать. Это ощущалось не ушами и не кожей, просто разум тех, кто даже случайно оказался вблизи от этого места, вдруг начинал спотыкаться. Мысли путались, логика сдвигалась в непредсказуемую сторону. Память начинала выдавать образы, которых никогда не было в жизни этих несчастных. И лишь одно имя вставало перед внутренним взором – Джи Лунь. И оно отзывалось эхом в самых глубоких слоях сознания, будто кто-то положил тебе на плечо лапу, покрытую перьями и чернилами. Одна из внутренних печатей, та самая, что держала когти разума этого существа в заперти, все же дрогнула. Она не треснула, не взорвалась. Ее структура начала отрицать саму себя. Сам смысл этой печати подвергся сомнению, не логическому, а философскому. И когда сам символ веры в свою прочность был подточен, она просто рассыпалась, как пересохшие в труху листья под взглядом ученого. А потом случилось это. Из тьмы вышел силуэт. Изящный высокий олень, у которого вместо шерсти струились перья, мягкие, грациозные, шелестящие, будто каждый был написан каллиграфией по шелку. Его копыта ступали не по земле, а по плотной ткани из умирающих мыслей, и с каждым шагом он оставлял за собой чернильные знаки, скользящие по воздуху и впитывающиеся в пространство. На его голове возвышалась пара великолепных, словно сплетенных из слоновой кости рогов, выгнутых назад, будто изломанные временные линии. С их кончиков медленно стекала та самая чернильная субстанция, сгустки смысла, плотно спрессованной догмы, что таяли, соприкасаясь с реальностью. А потом Джилунь открыл глаза, но не физически. Это был мысленный зевок, первый глубокий вдох пробужденного древнего и жуткого разума. Все остаточные магические слои, все заключенные в цепи печати, начали дрожать, словно слабые аргументы перед ученым. А потом они одна за другой сдавались. Не потому что Джилунь прилагал силу, он просто не верил в необходимость их существования. А вдалеке, в обители одной из мудрых сект, юная наставница, занятая медитацией, внезапно вздрогнула. Линии разума, к которым она прикасалась, пошли рябью. Внутри сознания, среди мантр и пустоты, вдруг появился образ пера, словно оно, спланировав откуда-то сверху, легло между мыслями, и начало писать ее заново. Отчего она упала без сознания, оставив на полу из рисовой бумаги один единственный знак, выцарапанный в бессознательном трансе. Джилунь, обретающий форму мудрости. Тем временем в центре разрушенных печатей пробуждающееся существо подняло голову. Его взгляд не был взглядом зверя, это был взгляд учителя. Того, кто знает, что ты лжешь себе, того, кто понимает, что печати – это не стены, а зеркала. Он шагнул, и пространство отозвалось искажением. Где было одно, стало два, где было время, стала воля, где была печать, стал вопрос. И это было только начало, ведь пробуждение Джилунь – это не рев и не разрушение. Это наступление истины, капля за каплей, смысл за смыслом. Это нечто древнее, что смотрит не вовне, а вовнутрь, и все, что не выдерживает этого взгляда, просто перестает существовать. Пробуждение не было мгновенным. Это было разворачивание идеи, древней и неизбежной, словно круг жизни или притяжения между вопросом и ответом. Джилунь не рвал границы, он просто переставал признавать их существование, и мир, как потревоженный в медитации ученик, начинал трещать, расползая шепчущими линиями. Ветер, прежде спокойно, и начал приносить не запахи трав, а вопросы, невидимые без слов, но грызущие самые основы рассудка. Во многих уголках Поднебесной Империи звери духовного происхождения поднимали головы, и их уши дрожали, глаза покрывались пленкой страха. И первыми, кто почувствовал приближение пробуждения этого существа, были старые тигры Севера. Сидевшие на древних корнях и впитавшие в себя тысячи душ, они почувствовали, как что-то просто отменяет магию. Не разрушает, не поглощает, а именно отменяет, как ложную запись в свитке истины. Один из старших тигров, прозванный Златогривом, попытался подняться, чтобы воззвать к стихии, и тут же завыл от боли, потери и паники. Потому что в его сознании вдруг появился знак. не боль, не клеймо, идея, простая, пугающая. «Ты не существуешь». Слезы хлынули из его янтарных глаз, он начал ломать себе когти о ближайшей камне, чтобы почувствовать хоть что-то, но пустота, что исходила из южных гор, все глубже проникала в сознание зверей. Великий сокол из провинции Чхильсан в панике сложил крылья и рухнул с небес. Он, кто с рождения видел судьбы в потоках ветров, теперь видел только чернильные пятна. Будущее не умерло, оно отказалось быть понятым. Ни один поток, ни один предсказатель, ни одна техника чтения не могла заглянуть даже в тень пробужденного Джилунь. Но не только духовные звери почувствовали подобную угрозу, что могла просто стереть их с картины мира. Люди тоже стали понимать, что идет что-то весьма серьезное. Паника в сектах началась в ту же ночь. Сначала это были сны. Ученики высших ступеней, мастера-сех, алхимики все начали видеть один и тот же образ – олень, перья, рога, с которых капает концентрированная тьма. Он не нападал, он наблюдал, склонив голову и задавал вопрос – один и тот же, в разных языках, в разных образах, но суть оставалась. «Кто ты, если отнять от тебя все слова, способности и возможности?» Один из старших наставников секты небесной черепахи Хаоса вскрикнул во время медитации и тут же начал биться в судорогах. Его сознание было сведено к нулю в течение десяти вдохов, не от боли, а от осознания собственной фальшивости. Старейшины пытались укрепить защитные печати в обителях, но они трещали не от силы, а от сомнения. Любая печать держится на вере, а Джи Лунь был существом, что меряет реальность по меркам чистого разума, лишенного человеческих эмоций. Для него истина не то, что чувствуется, а именно то, что не может быть опровергнуто. А значит, печати, построенные на страхе, надежде, памяти или клановых обетах, были всего лишь временными формами иллюзии. Когда первые волны пробуждения достигли старой столицы Поднебесной империи, князь Чхон Йонг-Джу, самый старший из троих, прозванный Кровавым, сам открыл хранилище запрещенных свитков. В глубинах его дворца, в комнате, что не открывалось уже 47 лет, он стоял перед древним зеркалом разума. Оно не отражало тело, лишь колебания духа. И вот там он увидел его – олень. Нет, не просто олень, а воплощенная в этом образе мысль – олень-аксиома. Существо, в котором каждое перо было фразой, каждый шаг – утверждением, каждый рог – запятой, переписанный самими истинными богами. И осознав этот факт, князь Чхон резко выдохнул и отбросил зеркало в сторону. «Оно не дракон», – прошептал он. «Оно не зверь, оно идея, а идею победить практически невозможно, покажив хоть один ее приверженец». Княгиня Ло, молодая женщина, но даже несмотря на свой возраст, уже глава собственной школы вечной расы, оказалась более чуткой. Она заперлась в храме тишины и лично провела обряд внутреннего созерцания. Ее разум был готов, но даже она дрогнула, когда увидела, как строки ее собственного существа, прошлое, имя, техники и даже любовь растворяются, когда Джилу не оборачивает к ней свой пустой и лишенный любых эмоций взгляд. И тогда она заплакала, впервые за последние сто лет. «Мы смертны не потому, что умираем», – тихо прошептала она, – «а потому, что мы высказывания, которым можно противоречить, а он нет». Князь Хун, самый бескомпромиссный и самый яростный повелитель клинков и ритуальных казней, в отчаянии сжег три города, где наблюдались признаки заражения. И сейчас, из-за бессонных ночей и подступающей паники, так как даже он уже осознал весь масштаб подступающего к землям империи катастрофы, его глаза были налиты кровью. «Это не зверь!» – кричал он. «Это ошибка богов, просочившаяся в наш мир!» Он собирал армию культиваторов, приказывал вызывать древних духов и заключать кровные союзы, лишь бы создать якоря реальности, способные сопротивляться воздействию такого древнего монстра. Но даже в его лагере начались странности. Люди начали говорить сплошными вопросами, забывали свое имя, а однажды одна из его верных служанок вдруг начала повторять. «Я не я, я то, что ты решил обо мне, но что, если ты ошибаешься?» Потом она ушла в лес, и ее больше никто не видел. И таких событий становилось все больше и больше, что отнюдь не добавляло уверенности людям в том, что они вообще смогут хоть как-то повлиять на ситуацию. И все только потому, что казалось, что даже сам мир уже начал сдвигаться. Но Джи Лунь не нападал, он просто продолжал пробуждаться. Его перья, уже полностью расправленные, медленно дрожали в неземном ритме. Капли чернильной мысли стекали на землю, и каждый клочок территории, где они падали, переставал принадлежать прежнему миру. Небо над горами чуть изменило оттенок, Луна стала будто дальше, а звезды ближе. Все было прежним, и одновременно с этим все вокруг уже было другим. А в это время, в далеком уединенном ущелье, где Андрей еще не знал, что Джилунь начал движение, сущность древней кости павшего бога в его теле отозвалась чужим холодом. Часть его, древней мертвое, узнала знак, и впервые за долгие месяц Андрей почувствовал не силу, а чужую мысль внутри себя, обращенную не к телу, а к ядру его разума. «Кто ты без своей боли, Андрей?» Донесся до него шепот, и очередная чернильная капля, невидимая другим, медленно упала в его внутренний мир. Немного погодя, после своего пробуждения ото сна, в котором он ощутил чуть ли не детский ужас, Андрей сидел на утесе, куда прибыл, ощутив идущую от этого места угрозу. Ветер играл складками его плаща, унося вниз по склону пыльцу с иссохших цветов и золу от недавнего сожжённого талисмана. Под ним расстилалась долина, выжженная, но пока еще живая. Где-то в отдалении громоздились хребты, над которыми медленно клубились чернильные облака. Там пробуждался Джилунь. И сейчас сам парень прекрасно чувствовал это, не как маг, не как культиватор, а как разумный. Сначала это все проявилось как пульсирующая головная боль, но не от перенапряжения. Потом появились и трудности с воспоминанием, слова теряли смысл, лица путались, а затем мысли начали раскалываться, как зеркала, в которых кто-то чужой пытался разглядеть его суть. Он сжал в пальцах амулеты из святой нити павшей звезды, один из самых редких артефактов в этом мире, и который он когда-то обнаружил в вещах того самого псевдонаставника, оказавшегося впоследствии архидемоном. Это была сила, способная пробить иллюзию, развеять дурман и даже сломать печать разума. Но сейчас все было бесполезно. Он уже пробовал. Когда начались первые волны влияния Джилунь, он сразу попытался использовать защитные печати, замкнуть себя в узле ритуальной реальности, выстроить кокон ментальной тишины. Это сработало на несколько вдохов, затем все начало таять не от усилия, не от удара, а именно от сомнения, проникающего в саму суть конструкции. Артефакт, работавший на вере в свою неприложность, вдруг начал стесняться своей функции, и даже его собственное ядро, усиленное сущностью древней кости павшего бога, почему-то стало не сопротивляться, но ожидать. Будто само хотело понять Джилунь, как равный пытается понять равного, а это было опасно, чрезвычайно. Ты не можешь понять идею, которая существует вне логики. Если ты попытаешься, ты станешь ее частью, а значит, перестанешь быть собой. Он медленно выдохнул, беря под контроль дыхания. Сейчас ему категорически нельзя было теряться, нельзя было думать как культиватор. Нужно вернуться к тому образу мышления, кем он был до этого мира. Рационалист, аналитик, прагматик. Он медленно закрыл глаза. Сейчас ему нужна была фактически машинная логика, построенная на четко выверенных алгоритмах. И хотя сейчас это и было достаточно трудно, но в голове парня вскоре уже выстраивались схемы – математика, логика, аксиомы. Но и они начинали немного подрагивать, потому что Джилунь уже был рядом, не физически, а в понятиях, в структурах восприятия. «Магия не сработает», – прошептал парень сам себе. «Сила будет лишь искрой в вечной тьме, артефакты лишь символом, но он вне символов». Тяжело выдохнув, он открыл глаза. На листе пергамента перед ним, все еще чистом, только что вытащенном из специального тубуса хранилища, он написал три строки. Любая система, замкнутая на себе, может быть разрушена лишь извне. Если Джилунь – метамысль, то он не просто форма, он – структура оценки. Структуру нельзя атаковать напрямую, ее можно только противопоставить другой, несовместимой, но столь же логически цельной. Сделав такие выводы, Андрей замер. Логическая несовместимость – это может быть ключом. Если Джилунь представляет собой абсолютную рациональность, мир, построенный на единственной оси истины, то противодействовать ему можно противоположным, но не хаосом, множественностью, парадоксами, системами, что не стремятся к правде, а живут в несовместимых истинах одновременно. Именно поэтому он начал чертить тщательно выверенный круг, систему парадокса, символы, но не логические, а метаморфические, глубокие, родом из дорациональных пластов культуры, которые нельзя трактовать однозначно, притчи, абсурды, символизм – все то, что для Джи Лунь могло быть всего лишь ошибкой восприятия и полным отказом от истины, но для человека это был способ жить с неопределенностью. Для этого он вспомнил Зенона, Канта, Льюиса, Кэролла с его кроличьей норой. Он вспомнил сны и поэзию. Он вспомнил, что непонимание – не слабость, а путь к свободе. Он – идея, но я – сомнение. Он – структура, а я – контрвосприятие. В тот вечер в своей временной пещере Андрей выстроил первый круг невозможного. Не ритуал, тут ритуалы никак не могли бы ему помочь. А именно своеобразную модель мышления, оформленную в материю. Он посадил семена растений, которые не растут рядом. Он зажег свечу и положил рядом кристалл, впитывающий свет. Он прошептал молитву, в которую не верил, и в ту же секунду проклял самого себя за нее. И мир начал отталкиваться от этого места. Даже чернильные нити, что пытались проникнуть в его сознание, дрогнули. А на следующий день он написал на стене «Против чистой идеи не устоять, но ее можно запутать». Он чувствовал, как Джилунь приближается, не в шагах, не в километрах, а вдоль смысла, что вычеркивалось из всего вокруг. Когда во сне он увидел фазани перья, растущие из его собственного плеча, он понял, что встреча неизбежна. Но теперь он не будет пытаться победить силы, как это сделали бы все те, кто родился и вырос в этом мире, привыкшие прорываться силой или даже хитростью по своей дороге. Он встретит Джилунь как зеркало, не отражающее, а искажающее, как человек, что говорит «Да». Ты – истина, но я – сомнение, а значит, ты не можешь быть полной. Эта ночь была слишком тиха. Такая тишина бывает только в тех местах, где сама природа боится сказать лишнее слово. Где даже насекомые отказываются стрекотать, и ветер, обычно гуляющий между сосен и утесов, вдруг замирает, словно опасается быть услышанным. Андрей уже стоял у входа в ущелье, глубоко в горах, скрытым среди складок скал, заросших мхом и старыми папоротниками. Над ним пульсировало небо, и с каждой секунды звезды казались меньше, дальше, тусклее. Как будто кто-то незримо начал вытирать саму ткань небес, стирая одно за другим их световые утверждения. Это был след. След пробужденного Джилунь. Подумав об этом, парень слегка зябко повел плечами. Он уже привык, что рядом с ним всегда крутится тот, кто был ему равен по силам и верен, как цепной пес. Его духовный зверь. И сейчас, оказавшись здесь в одиночестве, Андрей чувствовал себя немного неуютно. Но в этот раз он намеренно не разбудил Зяолин. Она спала в той самой долине, что стала для нее домом, свернувшись кольцами, как свернутая стихия. Ее дыхание было ровным, глубоким, и в нем мерцала та старая горячая мудрость духа пространства, который когда-то был хранителем неба. Но Андрей знал, что это жуткое и могущественное существо, пробужденное внизу, не было частью небес. Оно было их опровержением, и если бы Дзяолин очнулась и пошла за ним, она могла бы исчезнуть. Глухо прошептал Андрей, вспоминая про спящего друга или подругу. Сейчас пол не имел значения, но он часто воспринимал Дзяулин как женский персонаж. Ведь ранее она была змеей, а она этого не отрицала. И сейчас она могла пострадать, не умереть, именно исчезнуть, раствориться, если существо вроде Джилунь решит, что верность, дружба, тело, дух, я – это всего лишь неоправданные конструкции, мешающие целостному взгляду. Именно поэтому, уже покидая долину, перед тем, как отправиться сюда, он наклонился и тихо, практически очень нежно, приложил руку к массивной чешуе дракона. «Ты не должна быть частью этого», — выдохнул он, — «потому что ты живая». В следующий миг он развернулся и ушел, растворяясь в тумане, что стелился по горам, подзываемой туда, где мысли и реальность больше не разделялись. Путь к месту встречи нельзя было описать географически. Он не шел в каком-то определенном направлении. Он просто отказывался идти прочь. И с каждым шагом все больше терял ощущение времени, координат, расстояния. Сейчас ему было просто бессмысленно сверяться с компасом. Его стрелка дрожала, как память после кошмара. Пространство здесь не столько изгибалось, сколько отказывалось быть понятым. Он шел босиком, как будто сапоги мешали разуму чувствовать. Без печати, без защит, без имени потому что встречать чистую идею значит быть обнаженным в самой уязвимой точке мира, внутри самого себя. И он шел, долго, и с каждым шагом ему становилось легче, с каждым вдохом холоднее. Надо сказать, что увидел это существо парень далеко не сразу, сначала было ощущение, тонкое, как будто в его сознании появилась тень, отбрасываемая не чем-то, а понятием, словно его мысли начали освещаться не изнутри, как обычно, а внешним светом, которому все равно, что он разрушает. Потом проявился и звук, ни рев, ни голос, шорох перелистываемых страниц. Но эти страницы были не бумажные, это были страницы реальности, медленно переворачиваемые кем-то, кто смотрит, оценивает и иногда просто отказывается читать дальше, банально вырывая ненужную страницу прочь. И, наконец, он, Джилунь, то самое существо, несущее на себе изящество, противоречащее здравому смыслу. Олень, высокий, стройный, как ритуальный иероглиф в древнем храме. Его ноги как порождение ветра и камня, его тело не покрытое шерстью, а состоящее из перьев, фазановых, сияющих и мягких, вечно меняющих направление, будто записывающих на себе саму суть происходящего. Но главное – рога. Они были как кривые знаки времени, изогнутые, будто и из слоновой кости, с тончайшими прожилками смысла, что пульсировали. С их кончиков продолжала капать чернильная субстанция, медленно растекаясь по воздуху, как мысли, вытекающие из спящего разума. И с каждой такой капли мир изменялся все больше и больше. Одинокий камень исчез. Птица, пролетавшая в небе, превратилась в вектор, а затем и в ничто. Но Андрей остался. Он смотрел, а Джи Лунь смотрел в ответ. Без глаз, без жеста, без вопроса. Но Андрей понял, что он уже был оцениваем. Он как явление, как предложение, как гипотеза. «Ты не я». Но ты пытаешься смотреть, как я. Это допустимо. Эти слова прозвучали внутри разума парня, не голосом, а логическим ощущением, и Андрей сделал шаг вперед. Я пришел сам, без оружия, без имени, только с тем, кем я был до всего этого. После его слов в воздухе повисла пауза. Капля чернил снова упала на землю и выжгла в ней знак. Похоже на символ, но он не значил ничего, и именно поэтому был всем. «Ты знаешь, что не выстоишь. Ты знаешь, что то, чем ты был, уже несостоятельно. Но ты все равно пришел. Почему?» Андрей закрыл глаза. «Потому что я человек, и потому что я не согласен». Мир замер, и две точки, невозможная форма и смертное сознание, стояли друг против друга. И хотя битва еще не началась, уже было ясно одно – столкновение между ними было просто неизбежно. Но Андрей уже чувствовал, что внутри него все еще остается пространство, где он может быть собой, и пока оно есть, он не стерт. А потом покой в этом ущелье, где уже сама реальность рвалась, как гнилая ткань, просто лопнул, не звуком, а смыслом. Ткань реальности в очередной раз дрогнула, не потому что по ней ударили, а потому что две несовместимые модели понимания вдруг оказались в одном месте. Как если бы арифметика вдруг встретилась с поэзией, и обе потребовали признания. На одном конце ущелья уже стоял Джилунь, то самое существо, в котором каждая капля, каждое перо, каждая складка рога являлась воплощенной логикой, выстроенной в иерархию абсолютной истины. Он не нуждался в доводах, он сам был доводом. На другом Андрей – не святой, не избранный, человек, странник, пришедший не из этого мира, и именно этим опасный. Ты пришел в мир, где твои аксиомы не действуют. Прозвучало внутри Андрея. Не голос, не мысль, а полноценный приговор. Рога Джи Лунь засияли чуть ярче, и каждая капля чернильной субстанции теперь, касаясь воздуха, шептала «Непоследователен, нелогичен, не принадлежит». А внутри Андрея вдруг начала расшатываться его собственная память. Сцены из детства дрогнули. Образы матери, учебы, даже боли, смешались между собой в непонятный жуткий калейдоскоп. Не исчезли, нет, но подверглись сомнению, как выдумка, которой вдруг предъявили «Докажи». «Ты ошибка перехода, логический обрыв, разрыв контекста». Андрей покачнулся, колени задрожали, он чувствовал, как само его собственное «я» начинает стираться, словно карандашная линия на странице, куда капает чернильная капля с чужого рога. Он знал, что это не магия, это всего лишь отрицание, фундаментальное, изначальное. Но он не отступил, а даже наоборот, он поднял голову и заговорил. «Если я ошибка, тогда ты должен признать, что система, в которой ты действуешь, не всеобъемлющая, а значит, она не полна». А неполная система не может быть истиной, тем более она не может быть абсолютно истиной. Ответом на такое заявление ему была пауза. Всего лишь мгновение, и чернильные капли замерли в воздухе, так и не упав в очередной раз на многострадальную землю этого мира. Джи Лунь не двинулся с места, но что-то в нем изменилось, и это была не злость, не удивление. Он вообще был чужд любым эмоциям. Это была именно необходимость пересчета реальности с учетом новых факторов. Андрей же сделал шаг вперед. Ты хочешь аннулировать меня, потому что я не вписываюсь в твои аксиомы. Но если ты отрицаешь возможность существования чуждого, то ты сам отрицаешь саму множественность реальности. Он шагнул еще ближе. Его волосы, словно ветер, трепал поток жуткой силы, исходящей от желунь, но он стоял. А если нет множественности, то нет и божественного. Ведь боги существуют именно как переход между мирами, между уровнями, между логиками. Ответом ему снова было молчание, но Джи Луин сдвинул одну ногу, и в этом движении не было веса, только перестройка положения смысла. Ведь сейчас это существо смотрело на Андрея так, будто пыталось сопоставить стих с уравнением. И у него явно что-то не сходилось, и это самое «что-то» выбивало его из колеи. «Боги не аксиомы, они следствия. Их существование определяется суммой допущений, но ты за пределами. Ты не выводим из их контекста, ты...» Он замолчал, впервые, и Андрей снова ударил, не кулаком, не плетением силы, а именно идей. «Если ты отрицаешь меня, то ты отрицаешь и саму возможность того, что было создано за пределами твоей логики». А если ты отрицаешь это, то ты просто обязан отрицать и самих богов, и их намерения, и сам мир, в котором стоишь, в том числе и самого себя, ведь ты их творение, которое уничтожает и отрицать то, что было создано самими творцами. Удар прошел. Это стало понятно по той причине, что рака Джилунь засияли ярко, почти ослепительно, и капли чернил, уже зависшие в пространстве перед падением на землю, вдруг разорвались в воздухе, оставляя после себя даже не пятна, дыры в пространстве, пустоты, мгновенные исчезновения. Воздух вокруг них задрожал. Вокруг Андрея начал рушиться сам смысл существования, а, проще говоря, физические законы. Камень под ногами вдруг стал легким, как перо, скала вдалеке потекла, как вода, тень за спиной вдруг приобрела его лицо, но с пустыми глазами. Но он стоял. Да, он не был совершенным, зато был человеком. «Ты не можешь уничтожить меня, не уничтожив себя, потому что я доказательство того, что твоя система неполноценна и не абсолютна. «А ты – не вселенная и непреложный закон мироздания. Ты – всего лишь высказывание, одна из множества интерпретаций». И Джилунь отступил. Ни шагом, ни телом, а фокусом он отодвинул смысл. На миг, всего на миг Андрей вновь ощутил свое тело, свою мысль, свою боль, и это было прекрасно. Потому что боль – это доказательство присутствия и самого существования. «Непротиворечивость нарушена, факты несопоставимы, отрицание не ведет к истине, существование под вопросом, придется пересобрать структуру». В его словах не было злобы, только необходимости, и тогда Андрей понял, что это не победа, это всего лишь отсрочка. Потому что теперь Джилунь видел в нем не ошибку, а задачу, которую нужно решить, а для этого ему нужно собрать как можно больше информации. Именно в этот момент парень понял, что именно ему напомнило это существо. Антивирус, фаервол, автоматическая защитная структура, которая предназначена для защиты системы от таких вот читеров, как сам Андрей. Тех, кто может попытаться найти способ собрать силы в единый кулак в собственном ядре и добраться до уровня тех, кто когда-то мог решать судьбу этого мира. И эта догадка еще больше подтвердила то, о чем он думал ранее. Те самые боги, что когда-то и создали этот мир, сами боялись своих творений, людей. И из этого страха они и создали таких опасных созданий, которые потом одним только своим существованием заставили собственных творцов сбежать прочь. Пока он думал об этом, ветер вернулся, камни вновь стали твердыми, тень снова стала немой, а Джилунь исчез не ушел, а перестал быть нужным в данной точке наблюдения. И даже, судя по ощущениям самого парня, это существо ушло прочь из этого мира в поисках ответов. А кто мог дать ему ответы? Только его создателя. Именно те, кто так старательно сбежал прочь из этого мира. Значит, Джилунь теперь, как охотничий пес, начнет преследовать тех, кто создал его, но не дал ему подробных инструкций на подобный случай. Андрей остался один в этом ущелье, в котором реальность все еще трещала по швам и даже зияла провалами, к которым лучше было бы даже не приближаться. С мокрой от пота и крови, что выступило у него из ушей и рта, рубашкой, с дрожащими руками, с пульсирующей мыслью «Я не проиграл, я доказал». Но где-то в глубинах его внутреннего мира капля чернильной логики все еще плавала, и рано или поздно он с ней все равно столкнется. Небо было тихим, чернильный шлейф, который недавно тянулся от восточного хребта, словно горящий след от пера, медленно растворялся в прозрачности атмосферы. Все выглядело обычным, но обычным для тех, кто не знал, что реальность на самом деле только что прошла через игольное ушко. В долине, укрытой от глаз в ложбине среди гор, проснулась Дзяолин. Она не вздрогнула, не подняла головы с рыком. Нет, ее глаза просто открылись в одно мгновение, без перехода между сном и бодрствованием, потому что все сны закончились, словно они были выжжены в одно касание. И первое, что она почувствовала – пустоту, не физическую, не утрату, а отсутствие связи. Она почти всегда чувствовала Андрея, не через слова, не через магию, а через тонкую вибрацию доверия, словно два куска одной драгоценной жилы в горной породе. Но теперь эта связь будто покрылась имием, хрупким, потрескавшимся. «Он ушел» прошептала Дзяолин, и сейчас ее голос был не звуком, а ветром, скользящим сквозь руины. Потом она поднялась. Дракон, древний, благородный, из пространства неба, оказался почти по-человечески растерянным. Ее лапы, покрытые серебряной чешуей, медленно переставлялись по каменному полу, пока она не вышла из пещеры и не встала, глядя на горизонт. Еще не так давно она и сама была всего лишь одной из многих, кто жил по принципу «убей и сожри, или сам будешь убит и сожран». Но потом она встретила Андрея, который мог бы ее убить, но не стал этого делать, а дал ей возможность расти дальше и с достаточно большой скоростью. Они вдвоем сражались с теми, от кого ранее она сама бежала бы без оглядки, и они побеждали. И именно благодаря этому она и стала тем, что есть сейчас. Да, до полного воплощения в истинного небесного дракона ей было еще далеко. Но раньше, даже до того, что у нее есть сейчас, она шла бы не одну тысячу лет. И уже только за это она была благодарна этому странному парню, который сильно отличался от тех, кто издревле обитал в этом мире. Именно в этот момент она почувствовала след, не магию, не остаточную ауру, а мысль, отпечатанную в воздухе. Ветер принес с собой идею, от которой все живое старается инстинктивно уклониться. Не страх, а нечто пугающе правильное, но настолько чуждое, что даже природа отступает. Дзяолин закрыла глаза, она тоже узнала его, Джилунь. «Ты пришел», — прошептала она, — «и он пошел тебе навстречу, один». Боль разорвала ее грудь, не от страха за Андрея, а от того, что тот не позвал ее с собой. «Ты мне не доверил это», — прошептала она снова, — «ты счел, что я не выдержу, что я...» Она осеклась, потому что она была права. дяулин знала, что она не смогла бы устоять под губительным влиянием этого жуткого создания. Она, дитя драконьей силы, сотканная из порядков пространства, все еще жила в логике этого мира, а Джилунь, он был судом над самой логикой. И если бы она оказалась бы рядом с этим древним существом, то, быть может, поддалась бы на его влияние, напала бы или исчезла, и в обоих случаях она стала бы слабостью для того, кому поклялась быть опорой. И потому она промолчала. Она опустила голову, прижав ее к холодной скале, будто склоняясь перед выбором друга. И тогда почувствовала, что Андрей жив, но изменен. В его сердце теперь капля сомнений, которая останется там навсегда. А в это время, где-то уже далеко от этого многострадального мира, Джилунь уходил. Он не шел по небу, не летел, не исчезал в пустоте. Он уходил из самого пространства, как текст, что вырывают из страницы вместе с бумагой. Он оставлял после себя не руины, а вопросы. Он уходил, но не в бессмысленное странствие, нет. Система нарушена, противоречие обнаружено, контекст не полон. Теперь он искал тех, кто его сотворил, ибо в словах Андрея он впервые почувствовал недостаточность своего происхождения. Если множественность возможна, если миры могут сосуществовать в парадоксе, то возникает недопустимая логическая вилка. Либо система изначально была некорректна, либо она не завершена. Боги. Он вспомнил их, не как образы, а как производные функции, как верхние уровни уравнений, из которых он был сформулирован. Джилунь не знал их имен, он знал их структуру, он сам был их творением, они архитекторы. Но тогда, почему они исчезли? Почему покинули сами мир, оставив его на существ без понимания, вместо того, чтобы самим сделать его идеальным? И ответ на этот вопрос уже начал складываться в сознании этого существа. «Они несовершенны, не всеобъемлющие. они испугались того, что создали, меня». И эта новая идея была ясна, холодна, пугающе проста. Даже боги бегут, и они бегут от него, потому что он не стал инструментом, он стал зеркалом, в котором отразилась их неполная сущность, их собственное несовершенство. И теперь он, Джи Лунь, больше не искал разрушения, он искал истину, истинную истину, так как теперь он знал, что она лежит вне того, что его сформировало. В то же время Андрей все еще сидел у подножия скалы, там, где тень Джилунь еще держалась в воздухе. Он уже знал, что тот ушел, но не сдался. Он знал, что теперь началось новое странствие, и он был лишь первым, кто его задержал, на короткий срок. Возможно, короткий по меркам мироздания, но это тоже был шанс, не только для самого парня, но и для всего этого мира. Тихо выдохнув, парень медленно закрыл глаза. «Если даже боги бегут», – прошептал он. Значит, мне придется идти навстречу. И в этот миг за его спиной с легким скрипом острейших когтей о камни, тихо опустились мощные лапы. Это был дракон, Дзяолин, но она не сказала ни слова. Только подошла и легла рядом, и впервые за долгое время ничего не требовала. Только была рядом. Словно осознавала, какое тяжелое сражение пришлось выдержать ее напарнику, и сделал он это за них обоих.